Глава первая «Ария!» — вырвал из объятий Морфея визгливый женский голос. Я же с огромным усилием открыла глаза. «И тебе доброе утро, Клэр!» — проворчала, сипла ей в ответ. Миниатюрная блондинка, ненамного старше меня самой, возвышалась рядом с моей постелью, внимательно разглядывая. В карий глазах читалось «Осуждение» и мне не нужно даже задаваться вопросом о причинах ее недовольства. Без того знала прекрасно, в чем проблема. Молчаливое противостояние длилось около двух минут, а затем старшая сестра тяжело вздохнула, в порицании покачав головой. «Ты пропустила прием таблеток, Ария!» Укоризненно произнесла Клэр, встряхнув левой руке коричневую пластиковую банку с белой этикеткой. «И, конечно же, ты снова ходила во сне!» «Что снилось на этот раз?» Добавила, задумчиво всматриваясь в пурпурные соцветия, разбросанные повсюду. Но я не ответила. Обилие цветов вокруг отвлекло и мое внимание. Я бестолково похлопала ресницами, оглядываясь по сторонам в жалкой попытке осознать, что это действительно реальность, а не плод моей очередной фантазии. Однако растительный ковер из ярких пушистых соцветий, украшающий собой пространство в пределах четырех шагов, говорил сам за себя, как нельзя красноречивее. Цветы были повсюду. На кровати, обращенной с головем к окну, вдоль подоконника, выкрашенного светлой матовой краской, на торшерах из китайского фарфора, красующихся на прикроватных тумбах. Словно плотное покрывало, растительность укрывала собой мягкий белый ковер, на который и обычно ступала босыми ногами, когда просыпалась. И даже простыни, изрядно испачканные, мятые и частично мокрые, тоже утопали в этих странных цветах. «Что за дрянь?» — пробормотала я невнятно, поднимаясь с постели зажав между большим и указательным пальцами один из лепестков, поднесла ближе к носу, вдыхая аромат. Ореховый запах совсем не вязался с тем, что я видела, поэтому вопросительно посмотрела на родственницу, надеясь получить ответ от нее. Надежда оправдалась очень быстро. «Амарантус, отрицающая смерть», — пояснила она, охотно включая режим «ботаника». «Господи, Ария, где ты умудрилась найти амарантовую оранжерею?» В памяти благополучно всплыли многочисленные стебли, исхлиставшие мое тело, пока я предавалась очередному ночному приступу паники. «Поле!» — поправила ее машинально. «Это было амарантовое поле!» Клэр закатила глаза, громким измученным стоном оповещая о том, что она думала по этому поводу. Я же виновата отвела взгляд. «Хорошо, больше не буду пропускать прием таблеток». Оправдалась, как смогла. «И...» Многозначительно приподняла бровь сестрица Тиран. «Ей явно мало одних обещаний, ведь я нарушила их не в первый раз. И уберу здесь все», — добавила обреченная. Но и этого оказалось недостаточно. «И...» Продолжала изображать строгого воспитателя-блондинка. Очевидно, на этот раз одним выговором мне точно не отделаться. И запишусь на прием к доктору Купер. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не морщиться, а изображать искренность. — Также ты сообщишь мне назначенную дату, чтобы я могла пойти с тобой. — наставительным тоном отозвалась Клэр ничего не осталось, как согласно кивнуть. Про себя примеряя варианты, как бы избежать грядущих пыток у психотерапевта, специализирующегося на пациентах с синдромом парасомния, функциональных расстройствах, связанных с фазами сна и неполным пробуждением или, попросту говоря, хождением во сне. Все равно толку от этих сеансов мало, хотя оттого не отпадала необходимость оплачивать последующие счета. С учетом того, что Клэр на данный момент единственная, кто из нас двоих зарабатывал, не нужны мне эти сеансы. «И даже не думай, что я забуду, Ария!» Напутственно добавила сестра, переступив порог спальни в направлении коридора. «Если ты не будешь следовать предписанию...» «Сама знаешь, будет только хуже». Дверь из светлого дерева закрылась за ее спиной с громким хлопком. «Куда уж хуже», вздохнула грустно вслед ушедший. И тут же осекла саму себя воспоминанием того, чем закончилась последняя ночная прогулка. В этот раз все оказалось не настолько уж и плохо. Закрыла глаза, на время позабыв об уборке, и рухнула обратно на кровать, бессовестно обращаясь к памяти, хранящей образ бездонных черных глаз, сумевших странным образом запасть в душу. Грешным делом даже подумала, что готова выслушать еще не одну нотацию от Клэр, если это позволит вновь увидеть незнакомца. Жаль, предаваться сомнительным мечтам долго не удалось. Тишину спальни разбавила ритмичная мелодия. Мой многострадальный айфон подал признаки того, что цивилизация до сих пор не забыла обо мне. С неохотой поднялась с постели и попыталась найти источник звука. Целую минуту я шарила придирчивым взглядом по комнате, но гаджет оказался вне поля зрения. Мелодия стихла, а мне осталось только соображать о том, куда я могла засунуть подарок Клэр в честь недавнего 18-летия, Но так и не вспомнила. В последнее время разум вообще начинал подводить все чаще и чаще. Ну и ладно, решила не мучить себя хотя бы этой головоломкой. Еще раз обвела понурым взглядом порученную от Драй территорию. Раз уж все равно встала, пора бы выполнить хоть одно обещание в адрес сестрички». «Да здравствует уборка!» Следующие два часа я посвятила швабре и пурпурному безобразию, старательно отгоняя навязчивые мысли о том, откуда в моей спальне возникло такое количество растительности, несмотря даже на то, что вопросы один за другим возникали в моем подсознании с завидной постоянностью. Ночные визиты пугающего до чертика в гостя целиком и полностью захватывали рассудок, не позволяя мыслить рационально. Но с первыми рассветными лучами страх отступал, чем я и пользовалась, старательно делая вид, что жизнь продолжалась, а ничего существенного не случилось. Да, знала прекрасно. Скоро все повторится вновь. Однако давно уже решила для себя. Если буду зацикливаться, то так и загреметь специально специальной с мягкими стенами недолго. И пусть я почти стопроцентно уверена в том, что мои кошмары не так уж и нереальны, но, говорят, от второй стадии шизофрении, когда привыкаешь к переходу из нормального мира в свой выдуманный, до последней, там, где деградируешь по полной, недолго остается, так что не буду я думать об этом». «Клэр, мусорные мешки закончились!» — крикнула сквозь открытую Настюш дверь на пол корпуса высунувшись в коридор, как только уборка начала близиться к завершению. Уютный, пусть и небольшой по площади, таунхаус в северной части Лондона мы приобрели совсем недавно. И даже находясь на втором этаже, я могла с легкостью слышать старшую рода Блэр, В настоящий момент орудующую на кухню в целях приготовления сегодняшнего ужина, на который придет ее новый ухажер. Конечно, на деньги, которые оставил в наследство наш отец, мы могли бы позволить себе гораздо большую жилплощадь, но цена на недвижимость в районе Хайгейт запредельно высокая, а выбрать другой район для проживания не захотелось нам обеим. Подозреваю, сестра руководствовалась тем, что престижный, респектабельный пригородный район Лондона пойдет мне на пользу, ведь он славился как идеальное место для проживания. Прекрасные парки и скверы, покой и тишина, уютная атмосфера и свежий воздух. Я же в первую очередь думал о том, что прогулки на босую ногу в полураздетом состоянии в таком месте останутся как можно дольше незамеченными. «Сегодня твоя очередь идти в магазин!» — откликнулась она. Хор так и не договорила. Воздух в легких внезапно сжался, не позволяя произнести больше ни звука. Вокруг все словно завибрировало, отзываясь по коже ледяной дрожью. Я судорожно сглотнула, стараясь не поддаваться панике, но все равно продолжила ощущать. «Не может этого быть!» «Список покупок я оставлю на столе», — продолжила между тем громко говорить Клариса. «Мне уже пора идти. На смену опаздываю. Мясо в духовке, на таймере, Ария. Не забудь!» Я же в это время изо всех сил зажмурилась, пытаясь напомнить собственному разуму, что время суток перевалило только за полдень, и хотя бы поэтому мой личный ночной кошмар не может быть где-то поблизости». Но он здесь знала точно и так отчетливо, словно видела его. Вот только где? — Ария! — голос сестры раздался ближе. Судя по всему, она поднималась по лестнице, очевидно, не моим молчанием. Только это все равно не помогло вернуться в реальность. Ведомая потаенными инстинктами, будто бы что-то тянуло и вала, Я подошла к окну и... «Господи, помоги мне!» По спине пробежалась новая волна холода, а колени подогнулись от слабости, поэтому пришлось ухватиться обеими ладонями за край подоконника. «Клэр!» — позвала родственницу умоляющим полушепотом. Стоило всмотреться сквозь витражное расписное стекло — Пришлось цепиться пальцами в деревянную опору еще крепче прежнего, ведь по улицу двигались автомобили, шли люди, но время словно замерло, а жизнь каким-то далеким фоном проходила мимо. Я просто не замечала больше никого и ничего вокруг. Для меня остался только один единственный черноглазый незнакомец, стоящий напротив окна, у края тротуара. Словно этот мужчина теперь являлся центром всего мироздания. Тот самый, из моего сна. Его я не спутала бы ни с кем. Пусть он и выглядел совсем иначе, чем раньше. Обычно, как все. На нем темные джинсы, кожаная куртка в тон и натянутый на голову капюшон. Спина идеально прямая, как стальной несгибаемый лист. Руки поколись в боковых карманах, а сам он просто стоял и смотрел на меня, вроде как заинтересованно, словно ждал чего-то или кого-то. «Меня?» «Клэр!» — сорвалась на крик. «Вот сейчас она увидит и поймет, что я не схожу с ума. Ведь одно дело, когда гуляешь во сне, и совсем другое, когда он действительно здесь, совсем близко». Прямо посреди белого дня. Стоит лишь спуститься и перейти дорогу. «Понравился наш новый сосед?» Лукаво поинтересовалась Клэр, наконец, войдя в спальню. Блондинка заглянула мне через плечо и уставилась туда же, куда и я. Или нет? «Сосед?» Уточнила я жалостливо, переведя растерянный взгляд на ту, кто знал явно больше меня. Золотистый карие глаза блондинки мгновенно вспыхнули хитринкой, а ее губы искривились в понимающей ухмылке. «Райан Гейт!» — тихим заговорческим тоном пояснила родственница. Имя показалось знакомым. Я определенно слышала его не в первый раз. Только никак не удавалось вспомнить, где именно оно было упомянуто ранее. «Райан Гейт?» переспросила по инерции. Мои мысленные потоки в поисках соответствующих воспоминаний явно отобразились на моем лице. Поэтому, переборов секундное удивление, Клэр терпеливо добавила. «Райан Гейт, наш новый сосед». Внимание сестры вновь устремилось на противоположную сторону улицы. «Я рассказывала тебе о нем вчера вечером, Ария. Его сестра работает вместе со мной в клинике». В тоне проскользнул укор, намекая на то, что некоторые личности могли бы и лучше запоминать то, о чем было сказано накануне. «Ты сказала, он будет жить и не года два, пока не получит степень магистра по международной политике и дипломатии». Последние Клариса выделила небольшими паузами, восхищенно округляя глаза, чтобы я прониклась в величием значимости той специальности, которые светит предмету разговора. Потом он уедет на стажировку за границу, и вряд ли после этого мы сможем наблюдать его симпатичную мордашку. Понимание происходящего ко мне никак не приходило. Зато в голове выстроилась минимум тысячи теорий о том, что мои ночные путешествия всего лишь плод буйного воображения, чьим фундаментом являлся образ соседа-красавчика комплексе с недостатком общения в адрес противоположного пола. — Степень магистра, — говоришь, — повторил я, — больше занятые собственными предположениями о том, как удалось докатиться до такой жизни, чем реальностью. Но долго пребывать в прострации все равно не удалось. — Я говорю, стоило бы тебе с ним познакомиться, — нарочито устало проворчала Клэр. «Думаю, вам обоим это пойдет только на пользу». Старшая рода Блэр вновь развернулась лицом, демонстративно приподняв бровь в ожидании моей дальнейшей реакции. Я же тяжело вздохнула, бросив мимолетный взгляд за окно в желании удостовериться, что ничего там ровным счетом не изменилось. «И, между прочим, Райан интересовался тобой». Очень хотел познакомиться, — дополнила сестра словно невзначай. Но вот оказался вполне весомым, чтобы решение пришло само собой. Ладно, — согласилась я покорно. Больше не раздумывая, развернулась в сторону коридора, старательно игнорируя довольное лицо Кларисы, совсем не сдерживающей улыбку победителя во все идеальные ровные 32 зуба. По пути к лестнице подобрала валяющиеся у двери белые балетки, а то прогулки босиком в дневное время не казались такими заманчивыми, как ночью. Спускаясь вниз, натянула их уже на ходу. Правда, былой энтузиазм быстро угас, как только разом посетила мысль о том, что никогда прежде мне не приходилось знакомиться с молодыми людьми по собственной инициативе. Да и резкий паров ветра ужаливший обнаженные колени и плечи, напомнил о том, что стоило бы надеть кроме обуви что-либо еще. Ведь 10 градусов в плюсе по Цельсию в дневное время не та погода, при которой стоило бы разгуливать в коротких джинсовых шортах и тоненькой майке. Удивительно, как только после моих регулярных ночных гуляний я не болею. Обхватила себя руками, замерев на крыльце, Ну и обратно разворачиваться не стала. Просто знала прекрасно. Повторно выйти не смогу. Смелости не хватит. Вот сейчас мы и познакомимся, произнесла обеззвучно для предания храбрости. Еще бы это хоть как-то помогло. Ноги словно в цементном растворе застряли, отказываясь нести свою хозяйку навстречу будущему знакомству. А сердце забилось в таком бешеном темпе, что казалось, будто совсем скоро оно покинет меня и вовсе. Поэтому с добрую минуту я так и продолжала стоять на крыльце, придирчиво изучая бетонную поверхность с тремя ступеньками. И простояла бы еще дольше, если бы не... — Ария! — донеслось тихое с новым порывом ветра. Терзающий рассудок противоречия и сомнения — растаяли даже быстрее, чем я успела сделать новый вдох, да и вообще перестала дышать, если уж на то пошло. Ведь стоило перевести взгляд туда, куда так тянуло, как сознание вовсе потерялось в беспроглядном омуте черный глаз, оставляя после себя лишь напоминание о том, что я когда-то была вменяема. Господи, я окончательно схожу с ума или на самом деле так бывает? Незнакомец остался стоять на прежнем месте, будто и правда ждал меня. Он не сдвинулся, не найдем, но расстояние между нами начало сокращаться. Довольно быстро. Я просто шла вперед, словно привороженная и околдованная навечно, совершенно не позаботившись о безопасности перехода через оживленную автомобильным движением проезжую часть. Опомнилась лишь в двух шагах от конечной цели. Так ведь и не придумала, что сказать. «Ария!» Донеслось вместе с тем позади меня. Но я не обернулась. И с огромным трудом вспомнила, что голос принадлежал старшей сестре. «Привет!» Выдавила из себя тихо, не смело «Я ария Да, не самое умное изречение, но для меня и это подвиг. Могла бы поклясться, В черных глазах вспыхнули серебряные отплески. Беспристрастное выражение лица незнакомца тронула едва заметная улыбка. Я тоже не смело улыбнулась в ответ, с облегчением втягивая в себя кислород. Оказывается, не так уж и страшно. «Ария!» — раздалось за моей спиной вновь, но уже в непомерной близости и на фоне играющей мелодии телефонного рингтона. Очевидно, Клэр нашла мой гаджет. С большим усилием я разорвала зрительный контакт и развернулась в сторону совсем не вовремя встревающей сестрички, а дарив блондинку испепеляющим взглядом в намеке «Кое-кто здесь лишний». «Валялся у тебя под кроватью», — любезно отозвалась та, ничуть не смутившись моего жеста, и протянула все еще разрывающейся мелодии входящего телефон. Я же тяжело вздохнула, сжимая вещицу в левой ладони. — Спасибо! — пробурчала недовольно и совсем неблагодарна. Но и это не приняло родственницу. Она хитро улыбнулась, и по мере того, пока я продолжала смотреть на нее в надежде, что она уйдет, белоснежная улыбка третьей лишней становилась все шире и шире. — Успели познакомиться? — деловета поинтересовалась Клэр обращаясь теперь уже не ко мне, а к тому, кто теперь находился у меня за спиной. Раз уж разговор больше не будет приватным при любом раскладе, пришлось смириться и развернуться обратно. — Нет еще, — ответил ей низкий незнакомый тембр. Всего в паре шагов от нас возвышался широкоплечий молодой человек среднего роста. Одетый в голубые потертые джинсы — и спортивную бежевую куртку с разномастными нашивками. Художественный хаос в стиле милитария и светлых прядей служил превосходным обрамлением для небесно-голубых глаз, а на губах того, кого лично я видела впервые в жизни, растянулась вежливая открытая улыбка. — Кто это? — Райан, — прозвучал от него, словно ответ на невысказанный вопрос. — Очевидно, тот самый сосед, про которого говорила Клэр, Протянул правую руку и тепло улыбнулся. «Ария» — ответила на автомате и пожала его ладонь. Стоящий позади меня Клэр подошла ближе, кокетливо улыбаясь Райену, и завела какой-то бестолковый разговор о погоде, пока я растерянно оглядывалась по сторонам в поисках того, кому изначально пришла. «И будь я проклята, но на улице кроме нас троих больше никого нет». «Что за дерьмо?» — задалась вопросом невольно. И только потом осознала, что произнесла это вслух. Две пары глаз, сосредоточенных на моей персоне, незамедлительно наполнились искренним удивлением. А вот я быстренько задалась вопросом о том, как бы поскорее убраться отсюда подальше и выйти из неловкой ситуации. «Нет, не с достоинством. Как можно скорее?» Благо, повод нашелся быстро. А «Мне нужно ответить на звонок», — оправдалась поспешно. «Увидимся позже». Рада была познакомиться. Махнула рукой и нажала кнопку «Принятие звонка». Развернувшись в сторону дома, я не удосужилась дождаться ответной реакции ни от одного из тех, с кем прежде вела беседу. «Привет, Жена!» — поздоровалась с однокурсницей на том конце связи. Снова забыла оглянуться по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Но и на этот раз мне повезло не попасть под щиты колеса по собственной глупости. «Я звоню тебе все утро. Ты даже не представляешь, Ария!» — воскликнула чересчур радостно новая собеседница. Международный холдник Дивера подал заявку в Вестминсер о наборе по вакансиям ассистентов для их центрального офиса, «И им порекомендовали несколько студенческих профайлов, среди которых есть и мы с тобой. Если успешно пройдем собеседование, то помимо оплаты нам еще и летнюю стажировку засчитают», затараторила она, даже и не думая сбавлять обороты. Говорила она еще довольно долго, и большую часть речи я банально пропустила. Просто в голове никак не укладывалось недавнее пришествие а сконцентрироваться на другом оказалось трудно. Со мной и прежде случались некоторые странные вещи, но то, что произошло сегодня, в этом было что-то новое, и не вписывающееся в обычные рамки моих странностей. «Здорово!» — выдала я в итоге, как только в тираде неугомонной болтушки возникла пауза. «Закончу домашние дела и приеду к тебе, а потом вместе заедем в кампус». Постаралась изображать в тоне не меньший восторг, нежели слышала в чужом голосе. И это прекрасно сработало. «Только поторопись», — согласилась она охотно. «Жду у тебя через два часа». Договорились, — сообщила ей в ответ и отключилась. «Ну, хоть что-то действительно хорошее и при этом реальное за сегодняшний день».